Глава 17. Ольга Нефёдова жила в центре Москвы в доме, который, похоже, возвели в начале XIX века. Нажимая на звонок домофона, я подумала, что создание кукол — весьма выгодное дело, раз Ольга может позволить себе квартиру в двух шагах от Министерства иностранных дел. Дверь открылась без всяких вопросов. Я вошла внутрь и увидела у почтовых ящиков пожилую даму в кашемировом домашнем брючном костюме. Волосы ей определённо уложили в салоне, в ушах сверкали бриллиантовые серьги, а на пальцах — кольца. «Добрый день, Ольга Георгиевна», — улыбнулась я. «Меня зовут Виола, мы с вами договорились о встрече». «Упаси бог, чтобы я оказалась не Фёдовой», — замахала руками незнакомка, Она живёт под крышей. Поднимайтесь на шестой этаж. Когда выйдете из лифта, поверните за шахту и увидите лестницу. По ней идите до упора, уткнётесь в дверь. Звонка нет, но дверь стопроцентно будет открыта. Вы договорились о беседе с бабой? Что-то мне не верится». «Почему?» — задала я праздный вопрос. Соседка не стала продолжать разговор. «Идите к Нефёдовой, раз она вам понадобилась». С этими словами пожилая дама с резвостью девочки поскакала вверх по лестнице. Я вошла в лифт, кабина медленно со скрипом поползла вверх. Старичку понадобилось не одна минута, чтобы достичь цели. Когда я очутилась у нужной двери, та была открыта настежь. Но я все равно решила нажать на звонок, поискала его, не нашла и постучала. «Иду!» — закричал звонкий голос, и в прихожей выбежала девушка. Она спросила, «Вы агент?» Учитывая, что Степан выдал мне удостоверение сыскного агентства, и я теперь имею все права и обязанности частного сыщика, я ответила. «Да». «Отлично. Проходите, но денег нет». На одном дыхании выпалила блантинка. «Убыв не снимайте, повсюду грязь жуткая, ремонт в копеечку влетит. Проходите на кухню. В комнате адская помойка, окна сто лет не открывали, тараканы повсюду ползают. Есть ли возможность устроить всё бесплатно? Если нет, тогда уходите сразу. Я не обязана вообще-то её закапывать». Когда красавица выпалила последнюю фразу, я успела войти в кухню и увидела пейзаж, который свидетельствовал, что хозяйка любит выпить. Слова её закапывают, заставили меня вздрогнуть. «Кого надо зарывать?» Осведомилась я у девушки. «Простите, вы определённо не Ольга, не Фёдова». «И это большая радость!» Поморщилась собеседница. «Упомянутая особа моя биологическая мать. Подчёркиваю, биологическая, настоящая». «Пришёл агент», — спросил из коридора женский голос. Я обернулась и увидела полную женщину в тёмном платье. Девушка бесцеремонно показала на меня пальцем. «Вот она, я предупредила, мы нищие, платить не можем. Нам, пожалуйста, у с т р о й т е бесплатные похороны». «У меня есть 200 тысяч», — вздохнула дама. «Мама», — зашипела девица. «Они отложены на отдых. Какого мы должны лишаться поездки на море из-за того, что Ольга наконец под машину попала?» «Вера!» — возмутилась женщина. «Оля твоя мать!» «А вот и нет!» — топнула ногой девушка. «Нечего перед посторонним человеком рисовать образ умершего ангела. Не Фёдова, чужая бабень, денег у нас нет. Я прочитала в интернете, что можно устроить похороны за счёт бюджета города». «Уймись!» — велела ей д а м б е с п л а т н о значит плохо. Ужасный гроб, никаких цветов». Дочь покойной воздела руки к потолку. «Букеты, венки, мама, нафига? Зарыли и забыли. Ещё спасибо, пусть нам скажут, что согласились её из морга забрать. Не смей наши отпускные тратить. Я тебе запрещаю. Конец. Без обсуждений». «У тебя в куртке телефон звонит», — остановила скандалистку д а м а п о г о в о р ю и вернусь», — пообещала Вера, убегая. «Извините, произошла ошибка?» Пустилась я в объяснение. «Меня зовут Виола Тараканова. Я не имею никакого отношения к ритуальному агентству. У меня была договорённость о встрече с Ольгой. Она вчера вечером попала под машину». Грустно объяснила незнакомка. Погибла сразу. Водитель с места происшествия скрылся. Сомневаюсь, что его станут искать. «Почему?» Спросила я. Оля выпила, шла ночью посередине дороги. Сама виновата. После короткой паузы сказала а собеседница». «Вы её близкая родственница?» — уточнила я. «Валентина к у т у з о в а Фамилия по мужу», — объяснила дама. «Я старшая дочь у родителей. Оля младшая. Если вы не агент, то кто? На коллектора мало п о х о ж е Они иначе себя ведут. А заказчиков у Ляли в последние месяцы не было. Она всё своё мастерство в бутылке утопила». Я показала удостоверение, а Валентина прислонилась к стене. «Господи! Опять! Что на сей раз?» «Ольге уже приходили сыщики?» — спросила я. Старшая сестра протяжно вздохнула. «В соседнем доме есть маленькая кофейня. Лучше нам там поговорить. У Оли грязно тараканы. Не хочу домой прусаков принести». Вера стояла у вешалки. Увидев, что мы с Валентиной покидаем квартиру, она закричала. «Эй, вы куда?» «Надо кое-что обсудить», — ответила Кутузова. Вера схватила куртку. «Я пойду с вами». «Останься. Подожди агента». попросила Валентина. «Не хочу», — заявила красавица. «Ольга тебя родила, а могла бы сделать аборт», рассердилась старшая сестра покойной. Наша мать настаивала на этом, а Оля пошла наперекор с е м ь и Может, она не самая лучшая мать на свете, но дала тебе жизнь. Ожидание человека из похоронной конторы твоя маленькая жертва той, что не уничтожила тебя. «Мать мне ты», — отрезала Вера. «Я тебя воспитала, а Оля родила». не дрогнула Валентина. «После того, как человек умер, вместе с ним уходят и обиды на него. Глупо и смешно м с т и т ь покойному, подло бросать тело Оли в м о р г е требовать погребения за гусь счет. Я на это не способна. Надеюсь, ты тоже». «Ладно, останусь», согласилась Вера. «Но только ради тебя». Оле не везло с мужчинами, вздохнула Валентина, когда мы пешком отправились на первый этаж. Она ухитрялась выбирать красивых внешне, но уродливых душой кавалеров. «Объясните, что послужило причиной вашей несостоявшейся встречи с моей сестрой? Зачем вам Ольга понадобилась?» Пока мы добирались до кафе, я успела рассказать про куклу и юную журналистку Василису. Сев за столик и заказав кофе, Валентина неожиданно сказала. «Никита Леонов, роковая страсть Оли. Они любили друг друга, но не могли быть вместе». Да, сестра сделала по просьбе Никиты копию покойной девочки. Ребёнка хоронили в гробу со стеклянной крышкой. А Оля даже тогда, когда начала пить, была мастером, из рук которого выходили уникальные изделия. Познакомились они благодаря Серафиме. Услышав редкое имя, я не смогла удержаться от вопроса. «Лампиной? Да, вы её знаете?» — удивилась Кутузова. «Только понаслышке», — подчеркнула я.